Голова 30. 30 апреля, 17 часов 47 минут по гринвическому времени, земля королевы мод, Антарктида. «Гнездо личинок впереди», — доложил Крайст Чёрч, поведя стволом ИНВ и указав инфракрасным лучом вдоль берега реки. Приказав маленькому отряду остановиться, Дилан изучил местность в прибор ночного видения.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 Светящаяся сфера двинулась следом за уползающей личинкой, вытягивая щупальца. В конце концов, матке пришлось выбраться из воды, чтобы продолжать преследование. Пора. Голова чудовища высунулась на берег, открывая торпедообразное тело размером с касатку, но заканчивающееся круглой пастью, как у миноги. Изнутри разинутая пасть представляла собой бездонный колодец острых кривых зубов.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 Его открытые глаза остекленели. Из уголка рта вытекала струйка крови. Сломанная рука скрючилась под неестественным углом. «О, Господи!» Джейсон опустился на колени в густой жиже, доходящей до щиколоток. Взяв тело за плечо, он протянул руку, собираясь закрыть мертвому глаза. «Покойся с миром!» Но тут эти глаза заморгали, провожая взглядом пальцы Джейсона,